Или, возможно, движение, начатое некими людьми из лучших побуждений, но разросшееся сверх всякой меры. Не лучше ли будет это разоблачить? Это не совсем тот спор, в который я готов вступить, сказал я. Вам понадобится Тобис, он философ, но мне кажется, он дремлет. Вообще-то, Стивен, сказал Тобис, наклоняясь между нашими сиденьями. Мне очень любопытен этот разговор.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 Почему мы держим его при себе? спросила Айви, подтягиваясь и просыпаясь. Вы все время вертите головой туда-сюда, сказала Моника. Кажется, я пропускаю целый разговор. Так и есть, сказал я. Моника, познакомьтесь с кальяни, она новый аспект, и причина, по которой нам понадобилось пустое место. Кальяни радостно, широкой улыбкой, протянула руку Монике. Она тебя не видит, кальяне, сказал я. А, точно! Кальяне прижала ладони к лицу. «Простите, мистер Стив, я в этом деле новичок». Все в порядке. Моника, Кальяне будет нашим переводчиком в Израиле». «Я лингвист», — сообщила кальяни с поклоном. «Переводчик?» — проговорила Моника, покосившись на книгу, которую я отложил. «Иврит. Синтаксис грамматика и лексика». «Вы только что изучили иврит».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 Одернула меня Айви. — Это не так уж трудно, мистер Стив. Давайте попробуем. — Ани-роцца шапер эт айврит шали. Э — Эни-роцца шапер хап эр ав, — пробормотал я. — О боже! — ужаснулась Кальяне. «Это, — Это ужасно! Давайте я буду говорить вам по одному слову за раз. — Звучит заманчиво, — сказал я, —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 «Где ваш новый аспект? Давайте-ка я пожму ей руку». Моника не попалась на приманку. «Вы создаете иллюзии, чтобы навязать им разные вещи. Ваш блистательный ум, который вы считаете обузой. Ваши чувства долга, галлюцинации вынуждают вас покидать дом и отправляться на помощь людям. Это позволяет вам притворяться, мистер Лиц. Притворяться, что вы нормальный. Но в этом и состоит подлинное заблуждение».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 А вот Моника разорвет бедолагу на части.